Часть третья. Дело о призрачном юнкере. 1. 20 декабря 1880 года. Полночь Дмитриевское военное училище. Москва. Часы пробили полночь. Наступило время мертвецов. Они смотрели на него с картин, украшающих кабинет с корешков книг о военном искусстве и славных победах русского оружия. Осуждающие глядели с Деньеровского до Геротипа, стоявшего на столе рядом с револьвером и бокалом арманьяка. Андрей Генрих Иванович Дерньер, один из первых российских фотографов, владелец ателье на Невском проспекте. За окном мягкими хлопьями падал снег. Хозяин кабинета не считал себя старым. Но чего же так по-стариковски ломит кости и холодеют руки? Неужели это страх? Нет. Страх — спутник любого солдата, который успел понюхать пороха. Он, как дикий зверь, либо пожирает тебя, либо подчиняется руке сильного. А начальник Дмитриевского военного училища, Генерал Иван Павлович Сердецкий имел все основания считать себя сильным человеком. Возможно, недобродетельным или честным, но сильным, точно. Он давно научился побеждать страх, сжимать его в безжалостный кулак и не давать воли. Так откуда дрожь? Откуда ожидание, что фигура в старой униформе, запечатленная на дагеротипе, Вот-вот придет в движение и шагнет из рамы в кабинет, дабы поприветствовать старого друга. Он раздраженно прокинул рамку изображением вниз, схватил бокал и осушил его одним глотком. Раньше за ним такого не водилось. Дорогой напиток принято было смаковать. От резкого прилива неприятной сладости арманьяка его передернуло. Но задачу свою глоток выполнил, привел в чувство. Сердецкий поставил бокал обратно, прошелся по скрипучему паркету и опустился в огромное удобное кресло. Смешно. Видел ли он себя почти тридцать лет назад в пылу сражений, скучающим стариком с собственным кабинетом и полным достатком? Хотя... себя не обманешь. Видел, конечно. Поэтому и делал то, что делал, не задумываясь о последствиях. Шаги раздались в пять минут по полуночи. Их было слышно издалека, из конца коридора. Пустого коридора. На всем этаже не было ни души, кроме него самого. Он специально отдал такой приказ, и не было в училище человека, который бы посмел ослушаться. А значит, оставалась лишь одна пугающая возможность. Шаги за дверью человеку не принадлежали. Кто-то шел по коридору, медленно, но неумолимо вбивая каблуки солдатских сапог в паркетный пол, так что их стук гулким эхом отдавался от стен. С четкой монотонностью метронома. В такт маятнику огромных напольных часов. Неотвратимо. В панике он потянулся за револьвером, неловко смахнув со стола бокал. Тот с противным звоном упал на пол и раскололся. Испуганный Сердецкий не обратил на это никакого внимания. Он отчаянно пытался взвести револьвер, но силы будто покинули его. Пришлось схватить рукоятку обеими руками и надавить двумя большими пальцами на курок. Если бы так опустился офицер в его подчинении, он бы не дал паникеру отмыться от позора. Однако сейчас было не до самоуничижения. «Э, "Кто там?" спросил Сердецкий, стараясь звучать грозно. Четно. Голос предательски дрожал. Ответа не последовало. Да и не нужен он был. Хозяин кабинета прекрасно знал, кто пришел по его душу. Невидимый гость сделал два последних шага и остановился прямо перед дверью. Э -к -к -к -к «Кто там?» — повторил он уже куда жалобней. Как ни странно, это помогло. Он словно посмотрел на себя со стороны и чуть не содрогнулся от омерзения. «Жалкая старая развалина! Да разве так встречает врага боевой генерал?» Он вскочил из кресла, решительно пересек кабинет и распахнул дверь, готовый без промедления выстрелить в тот ужас, что ждал за дверью. Но встретил его лишь пустой коридор. Чьи бы шаги не сотрясали его несколько секунд назад, сейчас в нем не было ни души хозяин кабинета поймал себя на том что рука с револьвером нервно качается из стороны в сторону пытаясь выцелить врага в полутьме сердецкий выдохнул опустил оружие закрыл дверь и бессильно привалился к ней спиной снова пустота которая это раз и почему он ждал что сегодня что то изменится сердецкий достал из кармана ключ повернул его в замке И отошел от двери. На дрожащих ногах генерал прошаркал к шкафу, извлек из секретера графин новый бокал и щедро плеснул себе целительной жидкости, не выпуская из руки револьвер. Из зеркала за дверцей на него взглянул старик со всклокоченными волосами, глазами, покрытыми сеткой красных лопнувших сосудов и трясущимися губами. «Я стал тем, кого презираю», — хрипло прошептал он себе под нос. Забрал бокал, зло захлопнул дверцу и прошаркал к окну. Там по-прежнему крупными хлопьями меланхолично падал снег. Но не он завладел вниманием Сердецкого. На заснеженном плацу кто-то стоял. Стоял жутко и неподвижно. В фигуре было что-то неестественное. «Снег!» — пронеслось у него в голове. Как бы густо тот ни шел, за фигурой должна была тянуться цепочка следов. Но ее не было. Стоящий на плацу не оставлял отпечатков. Зрение у хозяина кабинета было не то, что в молодости. Пришлось щуриться и болезненно вглядываться в снежную тьму. Фигура оставалась размытой, и, может быть, все дело в воображении, но... Стоящий на плацу когда-то был одет в офицерские брюки и белую рубаху. Когда-то он был даже похож на человека. Но сейчас это была ужасная ярко-алая масса из мяса и крови. Остатки кожи свисали с него лохмотьями, волосы слиплись, покрытые алой коркой. Но самым ужасным были глаза. Хозяин кабинета не мог, не должен был видеть глаз этой жуткой фигуры. Слишком велико расстояние, слишком темно на улице, слишком подводит собственное зрение. Но глаза окровавленного человека на плацу смотрели прямо на него, старика в мундире, обрамленного теплым желтым светом единственного горящего окна в здании. Страшный гость видел его, и в глазах его было столько боли и ненависти, что старик с жалобным криком отшатнулся от окна, выпустив из рук бокал. Тот упал и разбился, второй за каких-то пять минут. А затем произошло самое страшное. Окровавленный гость больше не стоял в центре плаца. Он был уже здесь, прямо за окном. Невозможно. Неправильно. Человек не способен в мгновение ока преодолеть такое расстояние. Да что там? Человек не способен стоять за окном на высоте третьего этажа. Хозяин кабинета вскинул револьвер, но выстрелить не успел. Раздался хлесткий свист, и руку пронзила обжигающая боль. Пальцы разжались. Оружие с тяжелым стуком упало на пол. Старик, распахнутыми от ужаса глазами, взирал, как на тыльной стороне ладони проступает алая полоса. А затем свист раздался вновь. И еще раз, и еще. 2. 20 декабря 1880 года. Утро. Кафе Доминик. Санкт-Петербург. Петербург ночью тоже накрыл снег. Утром город проснулся укрытым девственно белым одеялом. Снег не делал отличий между богатыми и бедными, одинаково засыпая и Сенатскую площадь и Вяземскую Лавру и горный хрусталь заледеневший Невы и каналов. Вяземская Лавра страшные трущобы до революционного Петербурга. Все неудобства можно было простить за одно то, что исчезла вечная грязная слякоть под ногами. Даже дощатые павильоны с очагами, собранные для согрева простого люда, не успели еще распространить вокруг себя мерзостное месиво и бурого снега. Над крышами в безветренном морозном воздухе вился дым из печных труб. Из постоянно открывающихся и закрывающихся дверей кафе «Доминик» на Невском валил густой пар. После октябрьских событий в доме баронессы Ридигер Корсаков бывал здесь все реже и реже. Скорее по привычке, чем от большого желания. Особенно он избегал у левого зала с окнами на площадь перед Кирхой. Там они в последний раз виделись с Амалией Штеффель. Владимир оставался лишь в правом, кофейном зале, да и там не задерживался надолго. К несчастью, он действительно создал негласную традицию, Корсакова ищи в Доминике. Но блес оближ». Положение обязывает французский. Вот и сейчас, водрузив на нос очки для чтения, он закрылся от окружающих сегодняшним выпуском нового времени, который рассеянно изучал, допивая остывающий кофе. Номер выдался скучным. В разделе «Объявлений» предлагалось поучаствовать в распродаже движимого имущества купца Сорокина, нанять две квартиры на углу Невского и Караванной или приобрести рояль. В Москве арестовали пару сотен студентов медицинского факультета, устроивших дебош в анатомическом зале, но всех вскоре отпустили. Корсаков фыркнул, университет он окончил не слишком давно и помнил, как его агитировали поучаствовать в разнообразных обществах и протестах. Зачинщики очень обижались, когда Владимир объяснял, что у него есть дела поважнее, чем бойкотировать лекции и горланить на улицах. Под Москвой сгорел вагон-салон поезда, следовавшего в курском направлении, никто не пострадал. Премьер-министр Румынии удалился в свое имение поправлять здоровье. Театральный критик проехался по новому спектаклю с участием госпожи Делиа. В кафе Шантане «Поледа Кристаль» появилась акробатка Алиса, каучуковая женщина, проделывающая невероятные вещи. Хм, а вот на это можно было бы и посмотреть. «Здесь свободно». Казалось бы, фраза должна была звучать как вопрос, однако в устах остановившегося у его столика господина больше походило на констатацию факта. Голос Владимир узнал еще до того, как посмотрел на гостя. Хриплый, неприятно скрежещущий, словно металл. Безымянный жандармский полковник. Высокий, с могучими плечами, тонкими усиками и неприятно поблескивающими глазами – Уселся на стул напротив, не дожидаясь приглашения. У столика тотчас же материализовался бледный нервный официант с шахматной доской, которую он водрузил между Корсаковым и офицером, торопливо расставляя фигуры. Любители этой интеллектуальной игры относительно недавно сделали «Доминик» своеобразным клубом. Партии в основном разыгрывались в дальних комнатах, в кофейном зале играть было не принято. Но, учитывая, что половой молча и нервно заканчивал выставлять черные фигуры, сделать замечание жандарму никто не осмелился. Полковник все это время лениво поглядывал в окно на бесконечно спешащий Невский. Наконец, официант удалился, и жандарм перевел взгляд на Владимира. Говорят, вы неплохо играете. Не мог отказать себя в удовольствии предложить вам партию. «Предложение подразумевает, что от него можно отказаться», недружелюбно ответил Корсиков. «И вам никто не мешает сейчас встать и уйти», ухмыльнулся полковник. «Главное, не забудьте счет». Владимир посмотрел на жандарма, затем на доску, затем снова на лицо собеседника. Полковник был опасен, страшен даже. Немного уступал в этом жуткой твари из зеркала, которая, казалось, обратила внимание на Корсакова в тот памятный вечер на Большой Морской. Но однозначно не было среди знакомых Владимира человека более пугающего, чем этот внешне невыделяющийся господин. Молодому человеку очень хотелось и вправду встать и уйти, но что-то его удерживало. Возможно, поистине мисмерический магнетизм жандарма. Возможно, опасения касательно того, что он может сделать с Корсаковым, если общество Владимира перестанет его забавлять. По крайней мере, так он для себя рационализировал решение остаться. Но если бы Владимир прислушался к себе, то столкнулся бы с неприятным фактом. В глубине души ему было любопытно, зачем он понадобился полковнику на этот раз. «Меняться не будем», уточнил он, сейчас перед Корсаковым стояли белые фигуры, перед жандармом черные. Нет, меня такой расклад абсолютно устраивает. Корсаков пожал плечами и двинул вперед королевскую пешку на Е4. Е7, Е5, сказал полковник, сложив руки на груди. Корсаков встретился с ним взглядом, Жандарм был одним из очень узкого круга лиц, их можно было пересчитать по пальцам, которые были в курсе. Стоит Владимиру прикоснуться к человеку или вещи, которую тот держал в руках, как перед мысленным взором Корсакова вставала яркая картинка, позволяющая заглянуть в какой-то эпизод из прошлого собеседника. Видения не всегда были понятными и осмысленными. Владимир не мог их контролировать, но его противоестественный талант, словно повинуясь невыраженному желанию хозяина, часто подкидывал ему именно те моменты, которые давали ответы на важные для молодого человека вопросы. Полковник об этом знал, хотя Владимир и не представлял себе откуда. Поэтому отказывался подавать ему руку. А сейчас прикасаться к шахматным фигурам, ожидая, что за него это сделает соперник. Несколько мгновений они разглядывали друг друга. В конкурсе на самое непроницаемое лицо опытного картежника жандарм побеждал с большим отрывом. Корсаков вздохнул и двинул пешку собеседника в центр поля, напротив своей. Некоторое время они играли молча, не считая озвучиваемых полковником ходов. «Вы давно были в Москве», — наконец прервал молчание жандарм. «Проездом сравнительно недавно», — ответил Корсаков, угрожая ладье соперника. «А вот представьте, на Медне там произошел прелюбопытнейший случай. F 5 F 4 Полковник, словно не заметив хода Владимира, предложил ему двинуть пешку на противоположном фланге. «В ночь на субботу был убит начальник Дмитриевского военного училища». Très parce que... «Прелюбопытнейший потому что...» Владимир не закончил фразу и вопросительно посмотрел на собеседника. «Во-первых, способ убийства. Знакомы со шпицрутанами. К счастью, лишь понаслышке». Владимир все-таки забрал ладью полковника. О шпицрутанах знали все, кто был хоть немного знаком с армейскими нравами. Рядового, пойманного на провинность или нарушение дисциплины, могли прогнать сквозь строй. Его сослуживцев выстраивали в две шеренги и давали им прутья, зачастую вымоченные в соленой воде. Затем осужденный должен был пройти между двух рядов, а каждый солдат ударить его прутом шпицрутаном по спине. При достаточной длине строя такое наказание могло служить смертным приговором. Официально шпицрутаны отменили в 1863 году. А вот генерал Иван Павлович Сердецкий познакомился с ними, так сказать, на собственной шкуре. Полковник плотоядно усмехнулся собственной шутке. «Моего на опять, будьте добры, и вам шах». «В чем провинился генерал?» — поинтересовался Владимир, анализируя ситуацию на доске. «Не могу знать, так как сквозь строй его никто не прогонял, хотя травмы им полученные указывают именно на этот вид наказания. Однако это не самая любопытная часть истории. Она заключается в том, что тело генерала было найдено в собственном кабинете». «Запертом изнутри». Владимир удивленно оторвал взгляд от доски и посмотрел на полковника. Кажется, тот был доволен тем, что ему удалось заинтриговать собеседника. Корсаков заставил себя вновь сконцентрироваться на партии и преувеличенно скучающим голосом уточнил. «А что ж вы не пошлете туда своего ротмистра?» Думаю, он мигом разберется в обстоятельствах случившегося. К сожалению, Нараев у меня один, и сейчас он занят другим делом государственной важности. А в Дмитриевском училище, вот ведь совпадение, открылась временная вакансия. Их преподаватель истории сказался больным, а нескольким воспитанникам требуются дополнительные студии, в рождественские каникулы. Корсиков снова оторвался от доски, уже догадываясь, куда клонит полковник. Профессора из университета и некоторые сокурсники отмечали ваш живой интерес и широкие познания в данной науке, продолжил жандарм. Конечно же, вам не составит труда провести несколько занятий для будущих офицеров и одновременно попробовать установить, каким образом начальник училища подвергся такой экзекуции, не выходя из собственного кабинета. Если вас не затруднит. Училище на каникулах, там остались несколько старших офицеров и горстка воспитанников, так что подозреваемых немного. Вместе с вами поедет уже знакомый вам поручик Постольский. Он возьмет на себя официальную часть дознания вместе с московской полицией. А вам просто представится шанс понаблюдать за жизнью училища изнутри и составить свою картину произошедшего». «И почему же вы считаете, что я на это соглашусь?» Ох уж этот мне прогрессивный век!» — скорбно покачал головой полковник. «Никакого за государя и отечества. Все хотят более существенных стимулов». «Ну что ж, извольте. 1877 год. Балканы. Событие, которое оставило вам на память столь удобный дар и забрало кое-что очень дорогое». Владимир окаменел. Шум Доминика с его бильярдистами, спорщиками, студентами и официантами словно затих. Его заслонил невыносимый звон в ушах. Окружающий мир померк, перестал существовать. Осталась только шахматная доска перед ним, лежащая рядом ладонь, которую Корсиков машинально сжимал и разжимал. Да лицо жандарма. — Вы же... «До сих пор не находите себе места», — вкратчиво продолжил полковник. «До сих пор гадаете, с чем таким вы столкнулись. Не в моих силах дать вам ответы на все вопросы, но, по крайней мере, могу намекнуть, где эти ответы искать. Как вам такая плата за услугу?» Жандарм, не дожидаясь ответа, встал из-за стола. «Пастольский будет ждать вас на Николаевском вокзале с билетами на вечерний поезд. Первого класса, конечно же. Он же сообщит все интересующие подробности. Да. И последнее. Прекратите искать варианты спасения. Это мат». Полковник покинул ресторан. Корсакову даже на мгновение показалось, что людская толпа расступается перед ним, словно морские воды перед Моисеем. На дрожащих ногах Владимир поднялся из-за стола, оставил деньги за кофе и десерт, и перед тем, как выйти самому, коснулся стула, на котором сидел собеседник. Дар молчал. Стул оставался холодным, Словно на нем сидел покойник. 3. 20 декабря 1880 года. Вечер Николаевский вокзал, Санкт-Петербург. Корсиков понятия не имел, сколько ему придется пробыть в Москве а ехать неподготовленным он очень не любил. Особенно после летнего путешествия через всю Россию до Пермской губернии с одной-единственной дорожной сумкой. Поэтому перед поручиком Павлом Постольским он предстал в сопровождении дюжего носильщика, который, тяжело дыша, катил перед собой тележку с несколькими дорожными кофрами, портпледами и чемоданами. Соквояж с предметами первой необходимости Корсаков тащил сам. Удивление молодого жандарма отразилось у него на лице, поэтому Владимир щел за лучшее ворчливо пояснить. «С вашей службой приходится быть готовым ко всему». Сочтя долг перед собственной сварливостью, выполненным, он протянул руку и искренне улыбнулся. «Рад вас снова видеть, Павел». Постольский ответил на приветствие неуверенно. «Этого следовало ожидать», — подумал про себя Владимир. «Они не виделись с октября, когда оба оказались заперты в особняке баронессы Ридигер. И в тот раз юный поручик успел увидеть живого мертвеца, вселившийся в чужое тело дух, а в довершении всего — тварь, которую древние тексты называли «зазеркальным скитальцем». Многие люди после таких встреч становились постоянными обитателями приютов для душевнобольных. Но Павел не только выглядел вполне пристойно, так еще и продолжал служить по жандармской части. Владимиру оставалось лишь внутренне порадоваться за душевную стойкость нового знакомого. Их поезд уже стоял под крышей Дебаркадера, которая защищала перрон от зимней непогоды и искры локомотива. Сдав многочисленные корсиковские пожитки в багажный вагон, прицепленный позади паровоза, молодые люди нашли свободное купе в синеньком и расположились с максимальным комфортом. Дореволюционные вагоны делились на четыре класса, различаемые по цветам. Четвертый самый дешевый и неудобный серый, третий зеленый, второй темно-желтый, первый наиболее дорогой и комфортный синий. Они были разительно не похожи: среднего роста, чисто выбритый, с пышными черными волосами, в щегольском костюме Корсаков, и высокий, будто всегда готовый застыть по стойке смирно, блондин Постольский, с обязательными усами из комплекта юный жандарм, одетый во всегдашнюю униформу, пусть и зимнюю. Павел оглядывался с неподдельным интересом, впервые оказавшись в вагоне первого класса, и если бы не купленные службой билеты, он бы явно не мог себе позволить такую роскошь. В купе их ждал огромный мягкий диван бордового цвета с поднимающейся спинкой. Корсков мигом объяснил, что таким образом раскладывалась вторая полка, на которой предстояло провести ночь по Стольскому. Дабы упростить ему задачу, у стенки нашлась вмонтированная лесенка. Напротив дивана стояло кресло, посредине купе — столик с белоснежной скатертью, на нем лампа с абажуром. На стене висело зеркало. Боковая дверь вела в миниатюрную комнатку с умывальником и туалетом. Под потолком разместился газовый рожок, который можно было включать и выключать отдельно от центрального освещения в вагоне. «Любите поезда?» — спросил Корсаков. «Обожаю!» — с энтузиазмом подтвердил Павел. «Многие считают, что попасть в железнодорожные жандармы сродни ссылке, но я был только рад». «А за что вас определили на чугунку?» «Это долгая история», — уклончиво ответил молодой жандарм. «А мы до самой Москвы никуда не торопимся». Владимир откинулся на мягкую, — обитую бархатом спинку купейного дивана. «На самом деле, я у вас хотел спросить...» неуверенно начал Павел, меняя тему. Он присел на краешек кресла, причем вышло у него это куда менее вальяжно, чем у Корсакова. «Слушай, давай уже на «ты», ни к чему нам выкать. А спросить ты верно хотел про события в особняке Ридигеров?» Что? Ротмистр с полковником не сочли нужным что-либо объяснять. Поручик смутился. «Да, полковника я с тех пор и не видел, а ротмистр, он и сам занят постоянно и меня загонял. Хоть старался, но все объяснения давал на бегу урывками». «Боюсь спросить, чем ты в таком случае занимался с октября?» — К книгами в основном, — сконфузился Павел. — Самая жандармская работа. Шатался по книжным лавкам и искал запрещенную литературу по спискам ротмистра. — Только книги явно были не с революционным душком, — понимающих мыкнул Корсаков. — Да уж, лавочки тоже не похожи на подпольные типографии. Я и не знал, что такие существуют. А книги... Ух! «Чудные они, эти книги, как те, что мы нашли в гостиной Ридгеров. Не знаю почему, но уверен, не должны они продаваться свободно. От некоторых у меня мурашки по спине бегают, особенно от гравюр. Там такое паскудство иногда изображают». «Могу себе представить», — подтвердил Владимир. За окном раздались два удара колокола и громкий голос станционного служителя. «Господа, машина готова! Потрудитесь занять места в вагонах!» Машиной в то время именовали локомотив. «И что ты хочешь знать?» — спросил Корсаков. «Всё!» — выпалил Постольский. «Как такое вообще возможно? Почему об этих вещах никто не знает? И даже не так. Откуда о них знаешь ты и мое начальство?» «Ну...» «На первый вопрос я тебе не отвечу», — ухмыльнулся Владимир. «Вернее, отвечу цитатой. Есть многое на свете, друг Гораций, чего не снилось нашим мудрецам». А Относительно того, почему об этом никто не знает, так это неправда. Во все века находились люди, которые посвящали свою жизнь исследованию изнанки нашего мира и всех тех ужасов, что она скрывает. Некоторые передавали свои знания по наследству. Вот и с моей семьей так. Из поколения в поколение мы собираем по крупицам знания о неведомых силах, стараемся понять законы, по которым они существуют, и отличить правду от домыслов. Я узнал эти тайны от отца, ему рассказал дед и так далее. Можно сказать, это фамильное призвание корсковых «Но почему о вас никто не слышал?» «Во-первых, кому надо, те слышали», — усмехнулся Владимир. «Во-вторых, мы не склонны афишировать свою деятельность. Излишнее внимание только помешало бы нам. Ну и в-третьих, я никогда не слышал, чтобы жандармы интересовались всяческой чертовщиной. Но вот мы с тобой едем в Москву по заданию твоего полковника. Кстати...» У его епархии есть какое-нибудь официальное название? Боюсь, что нет. Вернее, я его не знаю. Я служил при одной из станций на финляндской железной дороге, когда к моему начальству явился Нараев с официальным документом о моем переводе в губернское управление. Не успел прибыть, как в октябре оказался с тобой на Большой морской, и понял, что деятельность полковника не имеет никакого отношения к обычной жандармской службе. «Так и с чем мы все-таки столкнулись?» «Со стихией», — коротко ответил Корсаков. «Стихией, которую не можем понять и обуздать. В мире всегда было что-то, чего мы не могли объяснить. Погодные явления, болезни, вращается ли солнце вокруг Земли. Разгадка этих тайн мироздания заняла многие столетия. То, чему мы были свидетелями... То, что мы называем призраками, проклятиями, мисмеризмом, магией — явление того же порядка. У нас нет приборов, чтобы их измерить и классифицировать. Все, что мы имеем, — это опыт. Отчасти свой, отчасти предков. То, что хранится в тех самых книгах, за которыми тебя посылают. «А как же Бог?» Я не буду убеждать тебя, что его нет. Больше скажу, моя семья, Корсковы, верует. Но, увы, то, с чем мы сталкиваемся, не приблизило нас к разгадке вечных тайн. Существа с той стороны, какими бы они ни были, не являются ни ангелами, ни демонами, хотя многие хотели таковыми казаться. Так что, есть ли на небе рай, или есть ли в недрах земли адское пекло, «Сказать не могу. Своими глазами я видел иные миры лишь дважды, и, увы, они ближе к преисподней. Второй раз ты наблюдал вместе со мной. Вряд ли в мире мертвых все замечательно, раз баронесса Ридигер так сильно не хотела туда возвращаться. В моих семейных летописях наберется еще с десяток упоминаний о подобных встречах с потусторонними прорехами». Но все иные пласты бытия, что видели Корсаковы, чужды и опасны для человека. Предположу, что во всех религиях так или иначе разбросаны крупицы истины, которые, увы, невозможно собрать воедино». Он усмехнулся. «Думаю, виновата Вавилонская башня». «Но ведь то, что мы видели в особняке Ридигеров, это зло, чистое зло». «Нет», — резко оборвал молодого жандарма Владимир. «Еще раз, это стихия. Она может быть страшной, разрушительной, беспощадной, соблазнять могуществом, стереть нас с лица земли. Но у нее нет своей воли, нет плана, нет умысла. Зазеркальный скиталец убил Решетникова не потому, что хотел этого, или испытывал к злобу. злобу. Просто это был самый легкий способ исполнить свое предназначение ⁇ забрать баронессу обратно. То, что мы видели, в итоге дело рук людей ⁇ Назарова и Неймана. Они попробовали направить стихию в нужное им русло и заплатили за это своими жизнями и жизнями невинных. Если б не их ритуал, а малия и колоточные остались бы в живых, а нам не пришлось бы срочно латать дыру из нашего мира в жуткое задверье. Стихия может убивать, но куда ей в этом плане до людей? 4. 20 декабря 1880 года. Вечер. Поезд Санкт-Петербург, Москва. После отповеди Корсакова какое-то время молодые люди ехали молча. Владимир устыдился своей вспышки, а Постольский то ли опасался задавать новые вопросы, то ли пытался переварить услышанное. За окном тянулись безрадостные зимние пейзажи, густые хвойные чащи, изломанные линии деревьев, облетевшей листвой, да бескрайние занесенные снегом поля. Скоро и их скрыли ночная тьма и свирепая в юга. Снег пошел так плотно, что обеспокоенный поручик даже сходил до кондуктора поинтересоваться, ждать ли задержки в пути. Вернулся неуспокоенным, служащий гарантий дать не смог. На первой большой станции Владимир накинул пальто и вышел вдохнуть свежего воздуха после душного вагона. Постольски остался опасаясь, что поезд тронется быстрее, чем ожидалось. Корсаков же пребывал в самоуверенном убеждении, что без него уж точно не отправится. В длинном округлом станционном здании приветливым теплым светом горели окна пассажирской залы. Корсаков решил не отказывать себе в удовольствии и заглянул в просторный станционный буфет, поэтому в вагон он вернулся с ароматными еще горячими пирогами. По дороге, сунув гривени к кондуктору, отправил того за кипятком в кубовую. Так называли будки с кипятком на станциях. В поездах того времени чая еще не подавали, и пассажиры обеспечивали себя сами. В купе Владимир плюхнулся на свое место и протянул один пирог попутчику. Перед самым отправлением запыхавшийся кондуктор вернулся с двумя стаканами обжигающего горячего чая. «Итак», — проживав первый кусок, — поинтересовался Корсаков. «Полковник обещал, что ты введешь меня в курс дела». «Изволь. Что ты мне можешь рассказать об училище?» «Дмитриевская — одно из старейших в стране», — благодарно откликнулся на предложение продолжить разговор Павел. «Готовит в основном кавалеристов». С высокой школой ему, конечно, тягаться не по силам, но ценится оно повыше других, не столичных. Николаевское кавалерийское училище. Самое престижное военное учебное заведение в империи, поставлявшее кадры для гвардии. Сам я учился в другом, но порядки везде одинаковы. Полковник передал мне, что вас ну, тебя планируют отправить инкогнито, как учителя, но не сказал, по какому предмету история а, -а, -а» протянул постольский тяжело тебе придется почему не понял корсаков лицо постольского резко переменилось приняв снисходительно брезгливое выражение понятно все высокомерно протянул поручик и прошипел сгубый прости опешил корсаков не ожидавший такой перемены «Боюсь, именно такой прием тебе стоит ожидать». Надменность слетела с Постольского так же быстро, как появилась. Молодой жандарм грустно улыбнулся. «Учти, что юнкера и большинство преподавателей из армейских презирают гражданских. Все люди и все науки делятся на две категории – военные и сугубые. История относится к сугубым. Сирич – гражданским и заслуживающим презрения». «А уж если ее преподает штатский, тем более!» «Интересные у вас там нравы», — был неприятно удивлен Владимир. «Не нравы!» — отрезал Павел. «Цук!» «Что?» «Цук — это такой кавалерийский прием. Резко дернуть по воде, чтобы заставить лошадь бежать вперед или встать на дыбы. А в училищах так называют «славные традиции». Последние два слова Постольский намеренно выделил голосом. Получилось презрительно. «Подобие Цука есть везде, но в училищах и кадетских корпусах он самый строгий. Юнкера похваляются, что их традиции восходят к французскому сен -Сиру. Основателем у нас был чуть ли не Лермонтов. Это, ну, как бы тебе объяснить, система подчинения, спайки». Осознание, что сейчас ты самое бесправное существо на Земле, и только выполняя приказы старших, ты заслужишь право через год повелевать другими. Такими же, как ты когда-то. Первый год ты будешь сугубым зверем, молодым, вандалом, пернатым, хвостатым. На второй станешь корнетом. Не рановато ли для звания?» — фыркнул Корсаков. «О, поверь, среди юнкеров ты встретишь и майоров, и полковников, и генералов», мрачно пообещал Павел. «Сегодня ты зверь, вандал и скиф, трепещущий подзорким взглядом благородного корнетства, едва садящийся на учебного коня, и представляешь собой только подобие юнкера-кавалерии. А через год ты уже сам благородный корнет и хранитель всех традиций школы. Но до этого тебя будут унижать, бить» объяснять, какие кровати в общей комнате Корнецкие, как пересекать курилку, по каким лестницам ходить, стегать розгами. Тебя разбудят и спросят. Молодой, пулей встать. Как имя дамы сердца господина Корнета? Какие подковы в четвертом эскадроне лейб-гвардии конно-гренадерского полка? Что такое жизнь сугубого вандала? «И что это такое?» — заинтересованно спросил Корсаков. Вместо ответа Постольский резко встал, вытянулся по струнке и отрапортовал. «Жизнь вандала есть огромный стеклянный шар на тонком волоске, висящий и разбивающийся при малейшем дуновении благородного корнета». Он упал обратно на диван. Над надо же, до сих пор это помню. Понимаешь, это ломает человека. Ломает больше, чем все, что ему довелось вытерпеть в кадетском корпусе. Говорят, что узы братства среди корнетов благодаря цуку становятся нерушимыми. Но это не так». «И ты через все это прошел? сочувственно спросил Корсаков. «Не совсем», — покачал головой постольски. «Понимаешь, у зверя есть возможность обратиться к благородному корнетскому комитету и потребовать, чтобы в отношении него цук прекратился. И если господа корнеты сочтут нужным, то так оно и будет». Так просто? Ну, почти. Тебя не будут трогать и издеваться. Все станут крайне вежливыми. Ты можешь ходить где хочешь и делать, что вздумается. Но никто после этого не подаст тебе руки, не назовет другом и не поможет в трудную минуту. Ты прекратишь существовать. И после училища это не прекратится. Каждый твой сослуживец в полку будет знать, что ты пошел против славных традиций, а значит недостоин ни уважения ни продвижение по службе. Ты спрашивал меня, как я оказался в жандармском управлении железных дорог? А вот так. После того, как я потребовал прекращения ЦУКа, после окончания учебы, путь в гвардию, армию или даже в обычные жандармы мне был заказан. Я не знаю, что полковник во мне разглядел, но если бы не он, я бы сейчас служил на одной из пригородных станций, без надежды на перевод или повышение. «Теперь ты понимаешь, куда мы едем и с какими трудностями тебе придется столкнуться в поисках убийцы».